Говорит Степан столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 4 июня, четверг, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта. наш контактный телефон, 94-28-69, анонс передачи. Президент НКР встретился с действующим председателем ОБСЕ. Арцахская команда КВН с хлебом и солью добилась очередного успеха. Материал, посвященный улице Михаила Дудина, города Степанакерта. Объявление Министерства культуры и по вопросам молодежи НКРШ. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян встретился в городе Ереване с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Сербии и Даджичем. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта и региональных процессов. Президент Саакян отметил, что официальный Степанакир является сторонником мирного решения конфликта в рамках минской группы ОБСЕ и подчеркнул необходимость восстановления полноценного формата переговоров, назвав это одной из ключевых. Составляющих процесса. Вчерашним решением правительства НКР Нельсон Сагаманян освобожден от должности главы администрации Мартунинского района согласно собственному заявлению. Другим правительственным решением на эту должность назначен Карентов Масян. Нам приятно регулярно сообщать об очередном успехе арцахской команды КВН с хлебом и солью. На днях наши КВНщики вернулись с конкурса в Ставрополе с радостной вестью для своих поклонников. Начнем с руководителя команды с хлебом и солью Давида Ваняна. В очередной раз наша команда арцахская с хлебом и солью поехала в город Ставрополь, где проходили игры КВН Кавказской лиги 1-4 финала. Боролись за проход в полуфинал и добились того, что прошли в Полуфинал Кавказской лиги Принимало участие 17 команд Была очень ожесточенная борьба Между командами Потому что уже игра на вылет Все старались на максимум Все хорошие команды сильные Но, к сожалению, некоторые команды не прошли в полуфинал Мы, естественно, прошли Очень достойно прошли Члены жюри были очень довольны Зритель, как всегда, был тепл по отношению к нам Программа была старая или обновленная? Обновленная программа Более того, команды добавились Это рейтинговые команды были, которые на фестиваль не приехали Но прямо участвовали уже в конкурсной программе Так как команд было много, 17 команд Всем вырезали сценарий, оставили по 5 минут То есть наша песня, которую мы готовили для первого выхода Ее полностью сменили, потому что у другой команды тоже была та же песня Мы поставили новую песню за несколько часов и хорошо спели ее Что будет в будущем? Что ожидает вас полуфинал? В будущем уже игра, полуфинальная игра за проход в финал. Сроки полуфинала известны? Да, предварительно в сентябре, точную дату они нам сообщат. Андроник, руководитель команды, сказал о том, что сценарий был заново переписан экспромтом, даже ночью, я знаю, был сочинен вами рэп. Я хотел бы, если это возможно, чтобы вот прямо здесь, в зале, где вы репетируете, представили кусочек своего рэпа. Ну, примерно там был такой текст. Прилетели мы оттуда, где зимой тоже лето нет, ни Сочи, ни Гагра, жизнь у нас одна отрада, жизнь у нас Одна награда горы, солнце и вода и Мы уважаем старших, и это не шутки Даже шоферы уступают место в маршрутке Да и на карте мира ты не увидишь нас Но мы везде и всюду, даже в Лиге Кавказ Следующий вопрос капитану команды Тиграну Тигран, я знаю, что на этот раз ты вернулся не с пустыми руками А с призом Как и в фестивале мы получили массу удовольствия От игры было очень сложно, как ребята сказали Вышли на сцену, сыграли хорошо Я в конце получил приз за лучший артистизм Там два приза было, Дали, дагестанцам и один нам. Даже не думали о близе, просто думали, что пройти полуфинал. Ну и в конце нашей беседы, обобщающее слово руководителя о том, кто содействовал поездке в Ставрополь и о подготовке полуфиналу. Да, вот наш самый щепетильный вопрос как раз. Огромное спасибо от всей команды, от всех ковенщиков Мы благодарим правительство Нагорно-Карабахской республики в лице премьер-министра. Степанокерский конячный завод, как всегда, нам помогает. Спасибо огромное. Надеемся, что в дальнейшем будут содействия со стороны руководства нашей республики, потому что это наш самый большой вопрос. Прямо наши уже подготовительные работы начинаются с первых дней нашего приезда Естественно, все затраты начинаются с этих же дней. Но как-то сложно вот ждать, ждать и в последний момент получать финансирование. Кстати, сценические костюмы у вас были очень интересные. Ну, мы приобрели за счет финансирования правительства нашего. И как раз все говорили о том, как вы хорошо выглядите. Мы даже шутку на это сложили. У нас были белые костюмы, то есть черные в белом. Вот такая шутка у нас получилась. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусейлян. Сегодня состоялось открытие киосков, расположенных по дороге в Ганзасар, для реализации экологически чистых продуктов, а также сувениров. Поддержала эту программу правительство НКР и Молодежный фонд Армении. Реализуют ее несколько организаций. Это Центр развития молодежи Арцаха и две организации из Армении, Ассоциация молодых биологов, эко -деревня. В программу вовлечены жители трех общин Аскеранского района НКР – Астхашен, Патара, Хандристан. О сегодняшних и дальнейших планах в слове руководителя Центра развития молодежи НКР Сусаны Петросян. Открытие, геос. Для реализации экопродуктов, для того, чтобы люди из приближающих деревень могли бы привезти сюда свои товары и поставить на продажу. А также для туристов, для людей, которые просто мимо проезжают, они могут присесть, здесь провести свое время, там покушать. А также мы представили отчет о проделанной работе в 2013-2015 годах. Это все делается в рамках программы нашей организации. Эко-программа. Здесь эко-туризм, здесь образовательные программы, лагеря для молодежи, исследования флоры, фауны в этой местности. Также изучение культурных памятников, тренинги для населения, как держать в чистоте природу, а также какие виды туризма, что можно предлагать туристу. Что касается последующих планов, Сусана Петросян отметила. мы хотим создать кооперативы для того, чтобы облегчить работу, чтобы эффективная была программа. Мы поинтересовались у Альвины Джангирян, что они вынесли на продажу. На прилавке у нас мята в мешочках, приклеенные звездочки и чебрец. и звездочки тоже в таких мешочках. Это беспозвоночные иглокожие морские лилии. А здесь глиняные изделия. Вот это гранат, это символ Армении, символ Карабаха. Это такие бокалы для вина. Сувениры из глины. Были представлены и сельхус Свежая зелень, лук, редис, яйца, а также эко-пакеты с надписью «Моя бабушка не знала, что такое пластик». Мы встретили здесь первых туристов – Александра и Марину из Киева. Мы сами с Украины, с города Киева. Вот сейчас по Карабаху путешествуем, по Армении. Были в Шуши, в Андасаре. Очень нравится, так все необычно. Я поинтересовалась у гостей, как зародилась идея приехать в Карабах. есть песня «Моя Армения». И да. вот мы решили посмотреть. Да, да, да. Но мы второй день в Карабахе, пока ездим, все смотрим по Карабаху. Мне нравятся горы, природа, монастыри. Что касается сегодняшнего мероприятия, Александр сказал. Мы случайно проезжали мимо, остановились. Тоже нравится нам очень. Все так красиво, необычно, интересно. Улица Дудина находится рядом с конечной остановкой городского автобусного маршрута номер 17 Об известном русском писателе 20 века и большом друге армянского народа расскажут педагог русского языка Степанокевской старшей школы номер 11 Екатерина Юрьевна Дубинина и ее ученицы. Находит наваждение на людей. И каждый день от имени Аллаха Мулы кричат: Неверного убей. Война на той и этой стороне. Война за сад без криков. Она идет не по-людски и не по-божески, по, по сатаниски дико. И дьявол наставляет девалят, как делать людям казни и подвохи. И мудрые философы галдят, Они непременной гибели эпохи. И не отрубишь ненависть плеча, и мир души не восстановишь битвой. Все войны начинаются с меча, и все они кончаются молитвой. У армянского народа по историческому прошлому было очень много недругов и очень мало друзей. И вот в одной плеяде таких великих людей, как Верфель, Брюсов, Городецкий, достойное место занимает и Михаил Дудин. Все его творчество пронизано огромной любви к этому народу. Народу. Историю этого народа он знает уже давно. Ему приходилось воевать еще во время Великой Отечественной войны с Сирохадзандианом. И после этого он часто-часто приезжал в Армению. Знал все почти уголки, любовался природой. В старшей школе вы проходите творчество Дудина? В 10 классе есть тема, посвященная творчеству русских поэтов и писателей. И как раз там изучается тема Дудина. Дети очень любят эту тему. Там есть два стихотворения, которые запоминаются им. И еще я хочу сказать о том, что Дудин своей душой и своим сердцем воспринял карабахское движение и еще болью отозвалось у него землетрясение. Он до этого был и в Линнакане, и в Ереване, все это видел. И когда увидел уже разрушенной этой трагедии, чтобы внести свой какой-то весомый вклад, он написал книгу «Земля обетовянная», которую посвятил как раз всему армянскому народу. Из глубины идет кровавый след, и старый ужас шевелится вправо, в страхе бывших времен Не от рассвета снег поразовел В Нагорном Карабахе. Безумие берется за ножи и переходит ненависть границы Былые обнажая рубежи Забитой справедливости страницы И трезвый разум Повторяет вновь Все правды заключенные в слове Что кровь за кровь рождает только кровь И род людской осатанел от крови Не кровь, а мудрость победить должна Она для всех равна и справедлива Ей одной понятной видна грядущая живая перспектива. Услышь и ты ее живую речь, полураздора и переполоха. А тот, кто первым поднимает меч, как правило, всегда кончает плохо. Объявление Министерства культуры по вопросам молодежи Нкр. Министерство организует в конце июня семейный лагерь. Счастливы вместе для семей, имеющих детей в возрасте от шести до тринадцати лет. Заявки принимаются до двадцать пятого июня. Телефоны для справок семьдесят три, двадцать семьдесят три и семьдесят три сорок семьдесят три. И о погоде в пятницу 5 июня на территории НКР ожидается переменная облачность. Вечером и ночью кратковременные дожди и грозы. Возможен град. Ветер юго-западный 5-10 при грозе с усилением до 18-23 метров в секунду. Термометры покажут 15-18 тепла ночью. Днем 26-30 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу Голос Степана Керта. В студии был Сайран Карапетян. До свидания.